о том, как были сокрушены сыновья Хидехиры. Посланец Адати Киотада незамедлительно явился в Камакуру и обо всем доложил. «Все они там отъявленные негодяи», — сказал на это камакурский правитель. «Они знали, что это мой брат, и все же, сославшись на высочайшее повеление, запросто убили его. Экая дрянь!» И он тут же отрубил и выставил на позор головы двух самураев, присланных Ясухирой, а также их дружинников и даже слуг. Вслед за этим разнеслась весть о том, что собирается войско, и Ясухира будет наказан. Вскоре карательный поход был решен, и все стали наперебой домогаться, чтобы получить передовой отряд, а больше всех домогались Тиба Цунетане, Миура Йосидзуми, Кадзуса Хироцуне, Кану Сигэмицу и Кадзивара Кагесуэ. Но Камакурский правитель сказал: "Плохо ли, хорошо ли, а сам я решить не могу. Пусть решит Батхисат Вахатиман". Он затворился в храме в Акаме и Хатимана, и во сне ему было сказано: "Хатакаяма сигатада". И вот Хатакаяма во главе 70.000 всадников вторгся в пределы края Осю. В старое время на такое дело ушло 12 лет войны, теперь же, Экоидива, всё было кончено за 90 дней. 360 голов родовых вождей, начиная с её начальников Кунихиры, Суихиры и Ясухиры, взял Хатакаяма. А прочим головам и счёту не было. Если бы согласно последней воле покойного Хидэхиры они укрепились на заставах Нэндзю и Сиракава, и если бы Ясухира, Такахира и Тадахира воевали под командой судьи Йосицунэ, разве сотворилась бы с ними такая судьба? Но обуянные глупыми помыслами, они нарушили последнюю волю родителя и убили судью Йосицне, и вот сами погибли, лишились имущества и расточили землю предков. Сколь это прискорбно. Помнить надлежит. Богиня Кенро отвергает тех, кто нарушает замыслы и последнюю волю отцов своих, достигших силы и славы праведными путями. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2021 году. Читал Акинтьев Илья.